Глава 5.3 «Вы сами видели, что я не контролирую собственную силу», – выпалила я, пытаясь переубедить его. «Вообще, до сих пор не понимаю, действительно ли настоящая Элиза обладала магией. Для всех ее родных это открытие стало таким же шокирующим, как и для меня. До того момента, пока в теле Элизы не появилась моя грешная душа, Никакой магии у нее и в помине не было. Значит, дар появился лишь после того, как в этот мир явилась медсестра Лиза. Но в родном мире у меня никакой магии не было, разве что с первого раза попадать иглой в вену». «Научишься», – прорычал Даркхан с таким видом, словно если я не научусь, то он сожрет меня живьем. «Я буду тебя учить» заявил он с таким видом, словно после этих слов «я должна пасть ниц» перед ним и целовать пятки. «Интересно, какой у вас педагогический опыт?» – нервно выдавила я из себя, не зная, что еще сказать. Отказа он не примет, а согласиться на такую авантюру я могу только в безвыходной ситуации. «Я Даркхан», – зачем-то напомнил он мне. интересно Это его имя или все-таки титул? А я, Элиза, выдавила я из себя глупую улыбку. Элиза, обучение магии у Даркхана ценится больше, чем диплом любой академии, заверил меня мой похититель. Цену себе набивает, тоже мне, Макаренко недоделанный. Что значит быть вашей невестой? Уточнила я. Что от меня требуется? Я отметила, как смягчился взгляд Даркхана, когда он услышал от меня первые слова заинтересованности. «Мы с тобой подпишем контракт», – произнес он, выпрямившись, «где будут прописаны все наши обязанности. Ты будешь сопровождать меня на протяжении всего турнира». «Турнира?» – не на шутку испугалась я. Воображение нарисовало гладиаторскую арену, на которой мужчины убивают друг друга на глазах у толпы. Конечно, в сравнении с привычными демократическими выборами это выглядит интересно, но не настолько, чтобы принимать в этом участие. Турнир «Дарк напомнил Дарк Хан таким тоном, будто здесь даже дети знают, что это такое. Может, так оно и есть, но я понятия не имею, что там за турниры и каким боком к ним отношусь я. Элиза, это наш с тобой шанс. Мой шанс вернуть честь и уважение своему роду, а для тебя это шанс избавиться от опеки ненавистных родственников. Ты единственная прямая наследница гроттов. В твоих руках их земли и, как теперь оказывается, магия. Ты не можешь сама управлять землями, но, Элиза, как бы ни закончился дар Краат, твое положение улучшится. Я не буду лгать тебе, поэтому говорю сразу. Жениться на тебе не намерен. После завершения турнира мы разойдемся. Уверен, среди высших найдется много желающих жениться на тебе. Я опешила от того, что он предлагает мне стать невестой, но не женой. Даркхан даже не пытается прикрыть свое намерение. Он буквально пихает мне его в лицо. Безобразие! как бы объяснить этому предприимчивому охотнику за троном, что замуж я не собираюсь? Пожалуй, способ только один – словами через рот. «Ни за высших, ни за низших, ни за перпендикулярных я не выйду замуж», – заявила я твердо и спокойно. «Неужели предпочтешь им то ничтожество, которое едва не размазало по стенке полчаса назад?» – насмешливо спросил Даркхан, и снова расплылся в своей магической улыбке. И вновь я не совладала со своими эмоциями. Меня пронзило острое чувство восхищения. Это как смотреть на красивый цветок. Как бы ты ни относился к шипам на его стебле, бессмысленно отрицать красоту самого бутона. Ею можно только любоваться. «Я предпочту не выходить замуж». Ответила я откровенно, и брови Даркхана изумленно взлетели под линию волос. «Как это?» Искренне не понял он, будто такого варианта в его голове даже не существует. «Останешься старой девой?» «Это лучше, чем связываться непонятно с кем», – прохладно отозвалась я. Даркхан рассмеялся, и его улыбка стала еще шире и притягательней. «Нет» но это уже ни в какие ворота не лезет. Нельзя таким суровым мужчинам иметь столь очаровательную улыбку. Это запрещенный прием. Твои манеры оставляют желать лучшего. С сожалением цокнул Даркхан. Но ничего, это поправимо. Не умеешь – научим, не хочешь – заставим. Припомнила я советскую поговорку. Ваш девиз? Нет, девиз моего рода. «Честь превыше всего», – поправил меня он. «Запомни это и не позорься в случае чего». «Я не соглашалась быть вашей невестой», – одернула я его. «Похоже, этот завоеватель Рима уже все за меня решил и распланировал». «Простите, но я не хочу ввязываться в темные и странные авантюры», – сказала сдержанно и спокойно. «Если вам...» «Запрещено участвовать в этом турнире, значит, на то есть причины. Я не желаю быть троянским конем, на котором вы въедете непонятно куда», подытожила я и застыла, ожидая его реакции. Если бы Даркхан вежливо кивнул и сказал «нет так нет, выход там», то он не был бы собой. Надо было поступить умнее и отказать более мягко, потому что обворожительная улыбка погасла. Теперь мой похититель стоит с каменным лицом и сверлит меня тяжелым взглядом, будто размышляет, убить меня прямо здесь или не напрягаться и просто сбросить несговорчивую невесту со скалы».